Глава 11. После возвращения из Уфы и состоявшегося там неприятного разговора, я обдумывал план дальнейших действий. Нужно было максимально обезопасить свою семью. У меня складывалось впечатление, что вокруг моей шеи медленно затягивается петля. Кроме как нанять больше солдат, чтобы защитить свой дом, ничего дельного не придумал. Да и этим заняться толком не дали. Приехала очередная партия инвалидов, в больнице меня ждали несколько больных детей, один из них был в тяжелом состоянии, пришлось ехать лечить. Встретившись с мамой, я ее попросил, чтобы она в ближайшие две недели никого ко мне на прием не записывала, буду сильно занят. На вопросы просто отмахнулся, отделавшись незначительными фразами. Общаться со своим братом и начальником охраны пришлось во дворе своего дома. Геннадий Анатольевич меня предупредил что в нашем доме, возможно, есть прослушка. Просто невозможно было как-то по-другому объяснить такую осведомленность спецслужб. Начальнику охраны я поручил набрать еще людей, причем желательно из инвалидов, ветеранов боевых действий. На этот раз можно было звать на работу людей, у которых отсутствуют какие-либо части тела. Нужно попробовать их восстановить. Правда, сил на это мероприятие уйдет немало. Дима должен был съездить с охраной в Уфу и закупить там драгоценные камни для амулетов, причем достаточно крупные. Я ему показал, какие именно мне нужны, да он и сам этим интересовался. На это дело мой брат мог потратить крупную сумму. Освободившиеся две недели я решил потратить на защиту себя и своих близких. Дело в том, что мне нужно было обезопасить свой дом с помощью амулетов. Это гораздо сложнее, чем делать их для людей. На дом потребуется не один драгоценный камень. Я решил делать их не простыми, а такими, чтобы они могли заряжаться сами, используя энергию окружающей среды. В моем замке были укреплены только ворота, но больше у меня попросту не хватило средств. Дом, где проживает моя семья, я решил защитить основательно. возможности теперь гораздо больше, хотя и опасности тоже. Если в моем родном мире главной угрозой для стен были боевые маги и метательные машины, которые можно было заметить заранее, то в этом мире враг мог нанести удар за пределами видимости. Собрав все имеющиеся в наличии камни, я приступил к делу. С утра до позднего вечера я изготавливал амулеты, заряжая их. Даже пришлось начертить схему дома, чтобы не оставить незащищенных зон. Я представить себе не мог, что это такая сложная и кропотливая работа. Выматывался сильно. После того, как один из охранников нарвался на грубость, позвав меня во двор по причине приезда серьезных клиентов, меня вообще перестали беспокоить. Все видели, что я очень сильно занят, хотя никто понятия не имел, что я делаю. Я устанавливал по периметру дома защитные амулеты, смотрел на дело рук своих, замечал ошибки и начинал все заново. На безопасности не скупился. В дело пошли самые крупные камни, которые только смогли купить. Их и хватит надолго, и перекрывать смогут большую площадь. Была только одна проблема, уж слишком много магической энергии на них уходило, поэтому пришлось в конце дня полностью себя опустошать, чтобы ускорить процесс. Конечно, через пару месяцев после их активации они бы и сами постепенно зарядились, но зачем ждать столько времени? Через 10 дней моя работа была закончена. Я стоял и с гордостью смотрел на свою работу. Действительно было чем гордиться. Магическим зрением я видел, что вокруг дома получилось что-то вроде купола, не было под ним ни одной незащищенной детали. Так что в случае какой-либо угрозы мы могли бы запросто скрыться в этом доме, не опасаясь смертоносного удара. Когда я рассказал маме о том, что наш дом теперь защищен, она спустила меня с небес на землю, напомнив о больнице. Ведь на нее тоже нужно поставить защиту, хотя бы на то здание, в котором мы с ней постоянно находились. На наш персонал вряд ли кто-то будет покушаться, смысла нет. На машину тоже нужна такая защита. Впрочем, с последним никаких проблем не было. Для защиты небольшого транспорта хватило бы и одного камня. А вот с больницей так не прокатит. Она гораздо больше нашего дома, поэтому придется попотеть. Начальник охраны не сидел без дела. Он умудрился найти какого-то молодого парня, который смог отыскать в нашем доме несколько прослушивающих устройств. Также Геннадий Анатольевич нашел новых охранников, которые с радостью согласились пойти ко мне на службу. Пока я занимался защитой дома, ко мне скопилась изрядная очередь. Подъезжая к больнице, я с удивлением увидел два автобуса и машину скорой помощи. Если у автобусов были российские номера, то скоро имела иностранный номер. Я уже умел их различать. Позже выяснилось, что к нам в больницу приехало сразу 20 детей из Германии. Все инвалиды, кроме одной девочки, у которой была опухоль мозга. Эта девочка и проделала часть пути на скорой помощи. С этими детьми приехало четыре врача и куча родственников. Решив не откладывать дело в долгий ящик, я приступил к лечению. Врачи, приехавшие с детьми, пошли наблюдать за процессом исцеления. Я не хотел их пускать, но мама им пообещала, что они все увидят сами. Пришлось смириться с присутствием посторонних людей. Благо, что переводчика завернула моя охрана поэтому разговаривать со мной они не могли. Больше всего времени я потратил на лечение опухоли мозга. Очень трудная работа. Но справился. Вскоре все дети были здоровы. Когда один из мальчиков, у которого три месяца была полностью парализована почти вся правая часть тела, пошевелил рукой, немцы дружно загомонили. Их даже не смущало то, что я их не понимаю. Хорошо, что этот пациент был последним, а остальные дети не пытались шевелиться только с настороженностью следили за моими манипуляциями. Не обращая внимания на немцев, я отправился к себе, а эта дружная компания потянулась следом. Около моего кабинета врачи остановила охрана, шум и вопросы остались позади, правда ненадолго. Немного подкрепившись, после траты магических сил я всегда хотел есть, я пошел к платным пациентам. За лечение детей плату не просил, я это решил давно, и мама меня поддержала хотя все равно пришлось повесить у входа номер счета для добровольных пожертвований, потому что некоторые родители в знак благодарности оставляли деньги или просили номер карты, чтобы перевести некоторую сумму. Все пожертвования мама тратила на больницу, перестраивала другие корпуса и облагораживала территорию. В больнице я находился до позднего вечера, потому что, узнав, что я наконец-то освободился, Ко мне начали приходить богатые клиенты, которые остановились в гостинице, причем их было на удивление много. Пришлось использовать один из своих накопителей, своих сил на лечение не хватило. Можно было отложить лечение на следующий день, но брату позвонили из ювелирного магазина, в котором он обычно скупал побрякушки с драгоценными камнями. На этот раз в магазин привезли только камни, их об этом попросил Дима и директор магазина пошел навстречу. Это неудивительно. Наверное, мы ему приносили больше доходов, чем остальные покупатели. Я же поехал по простой причине. В двух сережках, которые купил брат, находились фальшивые камушки, и требовалось с этим разобраться. Искусственный камень я видел сразу, а Дмитрий нет. Когда приехали в Уфу, то при выезде на федеральную трассу обнаружили новый пост ГАИ, причем на нем находились военные с автоматами, которые обыскивали все машины, ехавшие в сторону нашей клиники. Складывалось ощущение, что сотрудники ДПС стоят для массовки. «Деревню, где вы живете, и больничный комплекс тоже обложили», произнес начальник охраны, который ехал со мной в машине. «Даже несколько тигров видели неподалеку». «Каких тигров?» – не понял я. «Машина боевая. В спецподразделениях используют», – пояснил Геннадий. «Новых людей когда смотреть будете?» «Через пару дней привози. Все инвалиды?» «Нет, некоторые списаны по ранению, но не инвалиды». «У одного ноги до колена нет», – ответил Геннадий. «Хорошо», – задумчиво ответил я. «Нужно попробовать восстановить». Я предупреждал начальника охраны, что он может набирать людей с отсутствующими частями тела. Хотел потренироваться в восстановлении. В прошлой жизни я этим часто занимался, но сейчас даже обрадовался, когда узнал, что такой только один. Больно хлопотно это занятие, одел и так много навалилось. Когда мы проехали по трассе несколько километров – то заметили, что за нами двигается внедорожник с тонированными стеклами. Двигался он с нашей скоростью, не обгонял и не отставал. Мы ехали на трех машинах, в двух из которых находились только охранники. Одна из наших машин сбавила скорость и прижала подозрительную машину к обочине. Что было дальше, мы не видели, но минуты через три отставшая машина нас догнала, а непонятный внедорожник опять ехал сзади. Начальнику охраны по рации передали, что это едет полиция в качестве дополнительного сопровождения. В ювелирном магазине нас встретили как родных. Из неприметной комнаты вышел полноватый мужичок, который проводил нашу компанию в отдельную комнату для особенных клиентов. Причем за главного он принял Диму, потому что он вырядился в дорогой костюм. Позже выяснилось, что этот шебутной мужичок является директором магазина. Он стал показывать драгоценные камни, которые привез по заказу моего брата. Ассортимент меня приятно порадовал. На этот раз фальшивых камней не было, а стоимость покупки существенно снизилась. Директор магазина сам предложил хорошую скидку. Когда я сунул ему под нос украшения, которое взяли в прошлый раз, и объяснил, что камень искусственный, он без лишних споров забрал его и вернул деньги. Как бы то ни было, мы забрали все, что привез мужчина и заказали еще несмотря на предоставленную скидку пришлось выложить огромную сумму в несколько раз больше чем потратили в прошлый раз но я все равно был очень доволен с трудом отделавшись от счастливого торговца который вокруг нас чуть ли не хороводы водил мы вышли из магазина около нашей машины стоял вячеслав александрович вид у него был довольно хмурый что изрядно настораживало этот офицер всегда скрывал свои чувства на его лице редко можно было разглядеть какую то эмоцию «Добрый день», – произнес я, подходя к нему. «Привет», – буркнул он, – «разговор есть». «Что случилось? Опять нужно к вашему начальству в припрыжку скакать, потому что оно само не может ко мне приехать». «Нет», – покосился на меня офицер, – «мы бы хотели, чтобы ты и твоя охрана предупреждали нас, когда собирается куда-нибудь тебя возить. Не переживай, это не для того, чтобы держать тебя под надзором. Хотя чего там, и это тоже» но больше все же для твоей безопасности. Нужно, чтобы наши люди тоже принимали участие в твоей охране, да и было бы неплохо знать о маршруте заранее». «Хорошо», – не стал я ей репениться. «Обговорите эти моменты с начальником моей охраны, я его об этом предупрежу. Что-нибудь еще?» «Ну, – протянул Вячеслав, – нужны еще защитные амулеты. У тебя есть?» «Есть», – вздохнул я. Вы бы мне хотя бы камушков драгоценных отсыпали чуток от своих щедрот. У вас же наверняка есть какой-нибудь конфискат. Чего добро пропадать? Да и вам амулеты дешевле обойдутся. Вот, офицер протянул мне мешочек, как знал, что ты такое скажешь. Когда за готовыми изделиями заехать можно? Да не через пять все будет готово. Распрощавшись с офицером, мы двинулись в обратную дорогу. Заглянув в мешочек, который дал мне Вячеслав, я только хмыкнул. В нем находилось несколько десятков драгоценных камней. Не бедствует наше бравое ФСБ. Ох, не бедствует. По-моему, тут драгоценных камней на сумму раза в три больше, чем мы только что потратили. Что приятно, с меня даже расписки никакой за полученное добро не потребовали. Хотя зачем она им, если я и так живу словно в осаде? Едва мы отъехали от магазина, как тут же угодили в пробку. Поток машин почти остановился». Проехав минут 30, увидели причину такого безобразия. На перекрестке произошла авария. Столкнулось четыре автомобиля. В салоне одного из них было зажато два человека. На переднем сиденье сидела женщина без сознания. Это было неудивительно. Когда я взглянул на нее магическим зрением, то заметил, что ноги у несчастной почти отрезаны металлом. Второй был ребенок. Его зажало на заднем сиденье. Оба несчастных были при смерти. Вокруг машины суетились сотрудники МЧС, которые уже срезали крышу и пытались освободить умирающих людей. Тут же находились врачи, держащие над несчастными капельницы. Само собой, вокруг собралась большая толпа зрителей, снимающих спасательную операцию на мобильные телефоны. «Сначала у меня возникла мысль проехать мимо, в конце концов всем не поможешь, да и врачи уже делали свое дело. Правда, я видел, что женщина, скорее всего, до больницы не доживет». Тут ребенок, который до этого времени был без сознания, очнулся и закричал. У меня от его крика по спине пробежали мурашки. «Тормози!» – сказал я водителю, который тут же выполнил приказ, окончательно перекрыв движение. Дорога, освободи, Олух!» – рыкнул Геннадий. Я вышел из машины двинулся к потерпевшим. В это время женщину наконец-то смогли освободить. Выглядела она печально, ноги ниже колен были перебиты и болтались на коже. От такого зрелища часть зрителей побледнели, а одного даже стошнило. Я решил в первую очередь помочь женщине, которая, вероятно, была матерью ребенка. Малыш в это время перестал кричать, наверное, снова потерял сознание. Сразу оказать помощь мне не удалось. Полицейские, оцепившие место происшествия, перекрыли мне дорогу. Я уже хотел обратиться за помощью к охране, чтобы не терять драгоценное время. Но тут подскочил парень из нашего сопровождения. Он сунул полицейскому под нос красную корочку и велел меня пропустить. Подойдя к женщине, которую уже положили на носилки и собирались погрузить в машину, я приступил к делу. Врач, оказывающий несчастную помощь, сначала начал что-то бурчать, но был оттеснен в сторону моими ребятами, которым тоже удалось прорваться сквозь оцепление. Толпа, до этого шумевшая и громко обсуждавшая увиденное, примолкла, поняв, что происходит что-то необычное, но этого я уже не видел, погрузившись в работу. В этом мире мне впервые пришлось сращивать части тела хотя в прошлом у меня богатый опыт. Там, где часто ведутся войны холодным оружием, отрубленной и отрезанной конечности, дело вполне обычное. В своей практике доводилось и новые части тела выращивать, а это гораздо сложнее. Если сказать точнее, то не сложнее, а энергозатратнее, поэтому я и не светил такими способностями, как восстановление конечностей или, например, омолаживание. Иначе поток нуждающихся людей резко увеличится – а я и так работал на износ. Торчать посреди толпы, которая меня снимала, долго не хотелось, поэтому магическую энергию я не экономил. Отрезанные ноги быстро срастались, причем все это происходило на глазах у толпы, которая, открыв рот, наблюдала за процессом. Через 10 минут женщина была в порядке, правда без сознания. Позже очнется, ей все равно нужно в больницу, много крови потеряла. На ребенка, которого спасатели уже достали из машины, ушло еще меньше времени. Оказав помощь пострадавшим, я в сопровождении своей охраны двинулся в сторону своей машины. Толпа, до этого молча наблюдающая за процессом, загомонила и подалась вперед, посмотреть на излечившуюся женщину. Полицейские чуть глотки не сорвали, удерживая наиболее активных. Ко мне даже хотел подбежать с телефоном один из парней, да только моя охрана недаром свой хлеб ела. Влепив на халу звонкого леща, отшвырнули его на исходную позицию. «Парень, погоди!» – услышал я, когда садился в машину. Обернувшись, увидел одного из сотрудников МЧС, который доставал ребенка. «Что?» – ответил я. «Ты правда можешь инвалидность вылечить? У меня ребенок инвалид с рождения». «Сколько лет ребенку?» 10, ответил мужчина. «Привози, вылечу». «А сколько будет стоить такая услуга?» – обрадованно спросил мужчина. «Для детей до 12 лет это бесплатно», – ответил я, закрывая дверь. Наша колонна выехала на дорогу и оставила гомонящую толпу далеко позади. Вот ведь, произнес Геннадий Анатольевич, немного помолчав, никак к таким чудесам привыкнуть не могу, хотя вы и меня вылечили. Привыкай, улыбнулся я. То ли еще будет. Хорошо свою работу делать будешь, так я тебя через несколько лет омоложу, как новый станешь. А ты и это умеешь, округлил глаза брат. Умею, выдохнул я и закрыл глаза. Мой магический источник в последнее время начал активно пульсировать. Складывалось ощущение, что скоро он опять увеличится. Я рассчитывал, что это случится через несколько лет, но видно в этом мире другие законы. Как бы то ни было, становиться сильнее мне нужно как можно скорее, причем для этого надо не только охрану нанимать, а еще и магическую силу увеличивать. С этими мыслями я погрузился в дрему. В большом роскошном зале сидела группа джентльменов. Это были одни из самых богатых и влиятельных людей на планете. Они и еще пара десятков крупнейших капиталистов управляли почти всем миром. Не напрямую, а расставляя на высшие посты своих марионеток. Только что они выслушали доклад одного из своих помощников. Собственно, эти люди только ради этого и отложили все свои дела и собрались вместе. Несколько дней назад британская разведка выяснила, что у русских появилась броня нового поколения. Если поначалу к этой новости не отнеслись всерьез, то потом удалось раздобыть видео, на котором было видно, как толпа российских спецназовцев по дороге подорвались на фугасе. Действие происходило в Сирии, куда влезла Россия, изрядно испортив планы сильных мира сего. Машина оказалась полностью уничтожена, а находящиеся в ней люди совсем не пострадали. Им удалось самостоятельно выбраться из горящего транспорта, хотя огонь был такой силы, что следующей машине, из которой вела съемка, пришлось сдать назад, чтобы тоже не загореться. Качество видео было достаточно высоким, поэтому было хорошо видно, что вокруг людей, выбирающихся из подорванной машины, светится голубоватый купол, за который не может проникнуть огонь. Что будем делать, господа? обратился к присутствующим хозяин дома, несколько раз пересмотрев запись. «Оставлять такое без внимания просто глупо. Удалось выяснить, где изготавливаются эти устройства?» – спросил самый молодой из присутствующих джентльменов. «Удалось», – хмыкнул хозяин дома. «Эти устройства делает мальчишка в деревне, прямо у себя дома». «Так, может, нам его к нам переманить?» – обрадовался молодой. «Хорошо ему заплатим и вывезем на территорию Англии, «Вряд ли он откажется от такого предложения». «Джонс, мой дорогой друг, ты на самом деле такой наивный», – перебил его хозяин дома. «Я уверен, что у этого молодого человека отличная охрана, но даже дело не в ней. Скорее всего, около него постоянно дежурят бойцы российских спецслужб. Мы с ним даже поговорить не сможем, не говоря уже о том, чтобы его куда-то вывести. «Я не могу понять», – произнес один из присутствующих. Почему в России не ставят производство таких устройств на предприятиях? Это же просто огромное преимущество перед другими державами. Почему этого юношу еще не заперли на три замка? Сомневаюсь, что склонить мальчика к сотрудничеству составит много труда. На каждого можно надавить. С ним не все так просто, ответил хозяин дома. Нашим источникам удалось выяснить, что этот парень колдун, причем настоящий, Он может вылечить любую болезнь. Да-да, господа, не надо на меня так смотреть, я еще не выжил из ума. Возможно, такие устройства может делать только он лично. Тогда это небольшая проблема, – встрял в разговор молодой. Сомневаюсь, что этот парень сможет обеспечить такими устройствами всю российскую армию. А если сможет? Зло посмотрел на идиота хозяин дома. Если сможет, ты знаешь, сколько он может изготовить за год таких устройств? А что, если их можно устанавливать на танки, самолеты, корабли? А если их уже начали устанавливать на ядерные ракеты, ты об этом подумал? Это сейчас с в том числе благодаря нашим стараниям, мало кто сотрудничает. А когда узнают, что русские в плане вооружения обскакали НАТО, то ряд стран быстро переметнется на их сторону, и плевать им будет на все наши договоры, своя шкура дороже. В общем, этого колдуна нужно убирать. Если наши русские коллеги развернутся с помощью этого парня, то нас, как и весь мир, будут ждать великие потрясения.